Да ведь он даже бы и не заметил, что она в доме. Она торчала бы на своей кухне и постаралась бы никогда не попадаться ему на глаза. Как вы думаете, от чего у капитана Тревильяна такая неприязнь к женщинам? Ерунда, это, сэр, просто причуда, вот все. Я ознавал и раньше подобных джентльменов, если уж вам угодно, сэр, вроде застенчивости какой-то, что ли. Даст им в молодые годы отворот-поворот какая-нибудь юная леди. Вот и появляется у них эта блажь. Капитан Травельян не был женат. Разумеется, нет, сэр. Кто у него есть из родственников, вам известно? Мне кажется, сэр, у него есть в Эксетере сестра. И помнится, он как-то упоминал племянника или племянников. — Никто из них не навещал его? — Нет, сэр. — Я думаю, он в ссоре со своей сестрой. — Вам известно ее имя? — Кажется, Гарднер, но я не уверен. — Адреса ее не знаете? — Боюсь, что нет, сэр. — Ну, мы, несомненно, обнаружим его, когда будем просматривать бумаги капитана. — Теперь, Эванс, скажите, что вы делали вчера после четырех часов дня? — Я был дома, сэр. — Где ваш дом? — Тут за углом, Форр-стрит, восемьдесят пять. — Вы совсем не выходили из дома? — Что сэр, снегу навалило. Попробуй выйди. Да — Да-да. — И кто-нибудь может подтвердить ваше заявление? — Простите, сэр. Кто-нибудь знает, что вы были дома все это время? — Моя жена, сэр. — Вы с ней были одни дома? — Да, сэр. — Ну, хорошо. У меня нет оснований сомневаться. Пока с вами все, Эванс. Бывший моряк медлил. Он переминался с ноги на ногу. — Не нужно ли чего-нибудь, сэр? Может быть, прибрать? — Нет, пока все должно оставаться на своих местах. — Понятно. — Впрочем, лучше подождите, пока я все не осмотрю, — сказал Нарокот. — Возможно, у меня будут к вам вопросы. — Хорошо, сэр. Инспектор Нарокот занялся осмотром комнаты. Допрос происходил в столовой. Здесь был накрыт ужин. Холодный язык, пикули, сыр, стильтон, печенье а на газовой горелке у камина — кастрюля с супом. На серванте — подставка для графинов с вином, сифон с содовой водой, две бутылки пива. Тут же целый строй серебряных кубков, а рядом с ними, явно не к месту, три с виду совершенно новеньких романа. Инспектор наркот исследовал один другой кубок, прочитал надписи на них. — Капитан Тревельян был неплохим спортсменом, — заметил он. — А как же, — сказал Эванс, — он всю жизнь занимался спортом. Инспектор прочитал вслух название романов. — Любовь поворачивает ключ. — Веселые люди из Линкольна. — Узник любви. — По-видимому, капитан не обладал особым литературным вкусом, — заключил он. — О, сэр, — засмеялся Эванс, — это не для чтения. Это призы, которые он выиграл на конкурсе подписей к железнодорожным картинкам. Десять решений капитан послал под разными именами, включая и мое. Он считал, что 4-стрит-85 — адрес, которому наверняка дадут приз. «Чем обычнее имя и адрес, — говорил капитан, — тем больше вероятности получить приз. И действительно, я получил приз, но не две тысячи фунтов» а всего лишь три новых романа, и, по-моему, из тех, которые никто не покупает в магазинах. Наркот улыбнулся и, еще раз попросив, чтобы Эванс подождал, продолжил осмотр. В одном из углов комнаты находился внушительных размеров шкаф. Он и сам-то походил на маленькую комнату. Здесь были небрежно увязанные две пары лыж, пара весел, с десяток клыков гиппопотама, удочки, лески, различные рыболовные снаряжения, чемодан с клюшками для гольфа, теннисная ракетка, препарированная и набитая чем-то ступня слона, шкура тигра. Было ясно, что, позволив занять Ситтофордхаус, капитан Треверьян, не обольщаясь женскими чарами, Забрал самые дорогие для него вещи. Смешно вести все это с собой. Дом ведь был сдан всего на несколько месяцев. Совершенно верно, сэр. Не лучше ли было бы запереть эти вещи в Ситтофортхаузе? ты еще раз ухмыльнулся Эванс. Разумеется, самое верное дело, согласился он. И ведь там множество шкафов. Кэптон сам вместе с архитектором проектировал дом. И только женщина в состоянии оценить его гардеробную. Оставить вещи там, сэр, было бы самое разумное. Тащить все это сюда — это, скажу я вам, была работа и еще какая. Ну, куда там? Кэптон и мысли не мог допустить, что кто-то дотронется до его вещей. А запри их. «Так женщина, — говорил он, — обязательно найдет способ до них добраться. Это, — говорил он, — любопытство. Лучше уж не запирать, если не хотите, чтобы их трогали. Но самое правильное — забрать их с собой. Тогда уж будешь уверен, что с ними все в порядке. Ну вот мы их и забрали сюда, ведь эти штуки для Кэптона, они словно его дети». На большее Эвансу уже не хватило дыхания, и пришлось сделать паузу. Инспектор задумчиво кивнул. Был еще один вопрос, который его интересовал, и он счел момент подходящим, чтобы ненавязчиво перейти к новой теме. — Это миссис Уиллетт, — небрежно бросил он. — Она что, приятельница или просто знакомая капитана? — Ну что, у сэр, — Они совсем не были знакомы. — Вы уверены в этом? — быстро спросил инспектор. — Уверен? Бойкость инспектора сбила с толку бывалого моряка. — Вообще-то капитан не говорил об этом. — Да нет же, я точно знаю. — Я спрашиваю, — пояснил инспектор, — потому что время для найма дома довольно необычное. Но если эта миссис Суиллет была знакома с капитаном Тревельяном и знала дом, она могла написать ему и договориться об аренде. Эванс покачал головой. Это же агенты от Вильямсона. Они написали, сообщили, что у них есть запрос от леди. Инспектор Нарокот нахмурился. Сдача Ситта Фордхауса представлялось ему очень странной. — Я полагаю, что капитан Тревельян и миссис Уиллет все-таки встретились? — спросил он. — Конечно. Она приезжала посмотреть дом, и он ей все показывал. — И вы совершенно уверены, что они до того не встречались? — Совершенно, сэр. — А они... Инспектор приостановился, соображая, как бы поделикатнее сформулировать этот щекотливый вопрос. Они ладили друг с другом? Были подружески настроены? Она — да. Легкая улыбка скользнула по губам Эванса. Была, можно сказать, внимательна к нему, восхищалась домом, интересовалась, не по его ли проекту построен. Можно даже сказать... Слишком уж была внимательна. — А капитан? — До такого еще не дошло, чтобы подобные дамы своими излияниями хотя бы немного растопили лед. Вежливость и ничего более. — И не принимал приглашений. — Приглашений? — Да, сэр. Она говорила, считайте, что вы и не сдаете дом, и в любое время заглядываете. — Так она и сказала, заглядывайте. — А будешь тут заглядывать, когда живешь в шести милях?